106. Каббала. Каббала термин, применяемый к целому ряду разновидностей еврейского мистицизма. Если кодекс еврейского права концентрируется на том, чего Бог хочет от человека, то каббала стремится проникнуть в самые глубины божественной сущности. Элементы каббалы содержатся в Библии, Например, в первой главе Иерзакиль, где пророк описывает свое переживание. Открылись небеса, и я увидел видение Божье, и увидел я, вот бурный ветер, пришел с севера, облако огромное и огонь пылающий, и сияние вокруг него облака и как бы сверкание изнутри огня. 1.1.4. Далее пророк описывает колесницу престола Бога. Составители Талмуда считали подобное мистическое постижение важным, но менее опасным путем к Богу. Знаменитая история из Талмуда повествует, повествует о четырех мудрецах – Бен Азай, бензома Зома, Элиша Бен Авуя и Раби Акива, которые собрались вместе и занялись мистическими упражнениями. Бен Азай, отмечает Талмуд, посмотрел и сошел с ума, и бензома умер. Лиша бен Авуя стал рейтиком и изменил иудаизм. Один раби Акива вошел с миром и ушел с миром. То Сефта Хагига, глава 2. Именно этот случай, наряду с более поздними фактами утратка, утраты рассудка и результаты мистических занятий и катастрофа с катастрофы лжемессии Шабтая Цви, вынудили мудрецов вынести в 17 веке решение, по которому Кабалу, разрешалось изучать только женатым мужчинам старше сорока лет, хорошо знакомым до этого с Торой и Талмудом. Средневековые раввины также стремились допускать до изучения кабалы людей зрелых и духовно, и физически. Самая известная каббалистическая книга «Зоар», обнарудованная, обнародованная в XIII веке Мошеде Леоном, которая утверждала, что ее авторство принадлежит мудрецу II века, Шимону Бар-Юхаю, хотя некоторые современные ученые считают, что де Леон сам и был автором Зоара. Ортодоксальные каббалисты по-прежнему уверены в авторстве Шимона Бар-Юхая. Для них он не только автор текста Зоара, но и человек, зафиксировавший мистическую традицию, уходящую ко временам Моши. Однажды мне пришлось обсуждать проблемы еврейского права с пожилым ортодоксальным каббалистом, сославшимся на Тору ответ на мою просьбу назвать точную страницу, он сказал «Это написано в зоре а значит равносильно положением Торы». Книга Зоар написана на арамейском языке, как и Талмуд, в виде комментариев к пяти книгам Торы. Если большинство комментариев интерпретируют Тору как повествовательный и правовый текст, то мистики склонны рассматривать ее как систему символов, которые открывают тайные установления космоса и даже секреты Бога. Например, в книге Лаекра 26 говорится о кнуте и прянике, которые Бог предлагает еврейскому народу, если они будут следовать его законам. Он наградит их, если нарушит, Бог обратит лицо свое против них. «Я накажу вас всемерно против грехов ваших и рассею вас между народами» 26, 28, 33. В заключении главы Бог говорит, «Ну и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрю я и не возгнишаюсь ими до тех до того, чтобы истребить их, чтобы нарушить завет мой с ними, ибо я Господь, Бог их». 26.44. В Зуаре все это комментируется так. «Иди и увидишь чистую любовь Всевышнего к Израилю». Притча. «Был царь, но был единственный сын, который не слушался отца». Однажды он обидел царя. Царь сказал, я наказывал тебя так много раз, и ты не изменился. Теперь посуди, что я могу с тобой сделать. Если я прогоню тебя с этой земли и вышлю тебя волн из моего царства, то дикие звери или волки или разбойники могут напасть на тебя, и тебя не станет. Что мне делать? Единственный выход – уйти нам обоим отсюда. Так и Всевышний сказал. Следующее. Израиль, что мне с тобой делать? Я тебя наказывал, и ты мне не подчинился. Я приводил страшных воинов, и пламя обрушивалось на тебя, и ты не послушался. Если я изгоню тебя с этой земли одного, я боюсь, что волки и медведи нападут на тебя, и тебя больше не станет. Но что же мне делать с тобой? Единственный выход в том, чтобы и ты, и я покинули эту землю, отправившись в изгнание. Ибо написано. Я накажу тебя, вынудив тебя уйти, но если ты думаешь, что я покину тебя, то я сам пойду вместе с тобой. Существует несколько направлений в толковании каббалы Например, средневековые кабалисты говорили о Боге как об энсов, тот, кто вне всяких границ. Энсов непостижим и недоступен для человека. Но Бог открывает себя миру через 10 эманаций, сферот, конфигурации сил исходящих от энцов. Главной из сферот является кетер, корона. Она выражает волю Бога к творению. Другая сфера, бина, понимание, представляет собой развертывание в Боге деталей творения. А хесед, любовь, доброта, милость, относится к спонтанному течению божественной доброты. Большинство сферот считается дозволенными предметами для человеческого размышления представляя собой своего рода пути, на которых человек может войти в контакт с Богом. Через подобные размышления и добрые дела, человек сам способствует нисхождению Божьей благодати в этот мир. Крупнейшим историком и знатоком Кабалы был профессор еврейского университета в Иерусалиме Хершем Шолем. Неверующий еврей, он объяснял свое увлечение этой эзотерической дисциплиной так. Я решил заняться еврейским мистицизмом в тот день, когда я посетил дом знаменитого немецкого раввина, известного своими познаниями в Кабале. Заметив на книжных полках переплеты с интригующими мистическими названиями, я спросил о них. Хе -хе -хе, так ерунда, засмеялся раввин. Стоит ли тратить время на этих глупостей? Именно тогда я решил, что нашел поприще, где можно проявить себя, если этот человек стал авторитетом, не читая текстов, то кем стану я, когда их прочту? Так, как правило, каббалисты скептически относятся к последователям-исследователям типа Шолома, изучающим каббалу как сугубо академическую дисциплину, а не из глубокого личного убеждения в ее истинность Каббалист, раби Авраам Хен, однажды заявил студентам Шолома, «Исследователь мистики похож на бухгалтера. Он может знать, где лежит богатство, но не может им воспользоваться противоположное мнение о ценности каббалы высскаказалзванно профессором еврейской теологической семинарии шаулем либерманом прекрасным знатоком талмуда приваря лекцию которую читал шолы либерман рассказал что студенты попросили ввести в курс в рамках которого можно было бы изучать каббалистический текст это невозможно ответил либерман но если вы хотите можно прочитать курс истории каббалы ведь в университете не принято посвящать курсы заблуждения Но история заблуждений – это уже наука. Отбросив ядовитое замечание Либермана, нужно признать, что Каббала издавна была одной из ведущих сфер еврейской мысли. В Каббале встречаются идеи, которые многим кажутся нееврейскими, например, вера в переселение душ. Между 1500 и 1800 годом, отмечает Шоган, Каббала широко считалась подлинной европейской теологией, и почти никто не воспринимал ее критически. Однако с вхождением евреев в современный мир, в котором рациональное знание ценится выше, чем мистическое, о Кабале стали забывать. В последние годы заметен рост интереса к Кабале. Сегодня она изучается евреями-хасидами и многими неверующими евреями, воспринимающими ее как часть альтернативной контркультуры.